Тут он заметил, что многие женщины имели такие мешки, и эти мешки были полны. Я, «Я надеюсь, я не нарушаю частных владений», — рискнул Дюпо. «Мне сказали, что здесь неплохое местечко для моего хобби. Я люблю наблюдать за птицами». Сказав это, Дюпо сам понял, как глупо прозвучали его слова. «Ах!» что это за чертовы приборы. Эта птица даже не трепыхнулась. Свистбэнк. Наривейл ничего такого не упоминал. Может быть, это и есть Проект 40? Но почему эти спятившие девки ничего не говорят? Словно они его не слышали или не понимали. Говорят они вообще на каком-либо языке, «Эй!» — попытался еще раз Дюпо. «Меня зовут...» И это все, что он помнил, не считая нового резкого свиста слева и болезненного ощущения расколотой головы. Дюпо вспомнил взрывная боль под черепом. Его голова все еще болела, когда он смотрел на Хеллстрома. «Это чертовы усики!» «Без сомнения». Две женщины, стоявшие за Хеллстромом, имели то же оружие, хотя и не носили масок женщин из группы, окружившей его ночью. «Плохо дело», — подумал Дюпо. «Сыграть под дурачка? Зачем это вы меня привязали?» «Не тратьте даром времени», — сказал Хеллстром. Мы вынуждены, пока не решим, как будем от вас избавляться. С внезапно пересохшей глоткой и ушедшим куда-то сердцем Дюпо проговорил. «Плохое слово — избавиться. Мне оно не нравится». Хеллстром вздохнул. «Да, выбор слов в данной ситуации был небогатым». Он устал от бесконечной ночи, и она еще не закончилась. «Ах, проклятые соглядатые! Что им надо?» Он сказал, «Прошу прощения, я не хотел причинять вам ненужных беспокойств или неудобств, но вы не первый пойманный нами при подобных обстоятельствах». Дюпо испытал резкое ощущение, что, уже однажды происходившего ему показалось, что он заново переживает опыт кого-то знакомого, близкого ему. Портер? Он не был близок с портером, но все же и вы избавились от них тоже? спросил Дюпо. Халстром проигнорировал вопрос. Такая безвкусица, он сказал. гласно вашим документам вы являетесь торговым агентом компании по фейерверкам один из тех других тоже работал на эту компанию это не кажется вам странным дюпо с трудом выталкивал из сухого горла слова если его звали портер то нет он мне рассказал об этом месте без сомнения Тоже любитель птиц сказал Хелстрм и повернулся спиной к Дюпо. Дюпо вспомнил птицу с битую женщиной в ночном небе. Что это за оружие? Было ли но ответом на тайну проекта сорок? Он решил подойти с другой стороны. — Я видел, как одна из ваших женщин убила птицу прошлой ночью. Не следует этого делать. Птицы являются важной частью... — О, помолчите, — произнес Хеллстром, не оборачиваясь. — Конечно, они убили птицу и насекомых, кроликов, мышей и всех других тварей тоже. Мы не можем тратить ночную чистку лишь на вашу поимку. Дюпов встряхнул головой. начная чистка. Зачем они это делают? спросил он. Чтобы есть, разумеется,